Лицо его выглядело помятым из-за несимметричных бровей. Одна улетала к середине лба, вторая же нависала над глазом, так, словно в века его ужалила оса. Говорил он густым уверенным голосом, весьма артистично, но двое зрителей, которые наблюдали за его выступлением через монитор, явно не подпали под харизму спикера. Один из них, чуть за пятьдесят, в спортивном костюме, с приглаженными песочно-седыми волосами, потирал подбородок и покусывал верхнюю губу отличными фарфоровыми зубами. Периодически он зажмуривался и слегка встряхивал головой, будто пытаясь вытрясти из нее слова, которые только что залетели к нему в уши. Он-то и был здесь главным. Сторонний наблюдатель догадался бы об этом. Монитор был повернут именно к этому зрителю, в то время как второй чаще заглядывал в лицо своего босса, чем в экран. Спешил считать мнение начальника. Второй был лет на десять моложе. Солидный кожаный портфель он держал у груди будто щит, а ноги прятал под кресло, словно боялся на оставлять следов в чужом кабинете. Кабинет был домашним, прикорнувшая под столом лохматая собака, неформальные фотографии на стенах, зеленая лужайка за окном. Камера на экране компьютера взяла более общий план и показала, что рассказчик, вещающий про дубки и пшеничку, говорил не с пустотой, он стоял на сцене, а из зала за ним наблюдали человек пятьсот, преимущественно молодых мужчин, большинство в очках. Лекция проходила в просторном зале со стеклянными стенами, за которыми раскинулось поле, где сновали экскаваторы и грузовики. Борис Максимович Поленов, а седым мужчиной хозяином кабинета был именно он, нажал на паузу и внимательно всмотрелся в лица слушателей. На них читались те же чувства, что и на лице Поленова. Недоумение, разочарование и даже раздражение. и что виталик всех резидентов согнали слушать это позорище недовольно спросил борис максимович всех кого смогли уклончиво ответил его собеседник так что в сеть выкладывать пресс релиз выпускать ни в коем случае сливаем эту историю по тихому желательно чтобы журналисты о ней вообще не узнали кто нибудь еще там снимал «Нет, только наша камера. Эксклюзив. Лекция-то не дешевая». Пресс-секретарь закашлялся, пытаясь остановить какие-то еще слова, рвавшиеся изо рта. «Мне сказали, что все права принадлежат технопарку и все такое. Если кто будет снимать, выведем из зала». «Это грамотно», — кивнул Поленов. «Сколько еще осталось этой галиматьи?» «По контракту он должен прочитать десять лекций за семьсот тысяч долларов», — поёрзал Виталик. «Это первое». «На остальные народ можно сгонять не так старательно. И скажите этому клоуну... Культурно, конечно, но так, чтобы понял. Пусть нигде не упоминает ни сумму гонорара, ни о чём он у нас вещал. Будет сделано». Помощник встал с кресла. «Я, может, не в своё дело лезу». Внезапно осмелел Виталик. «Но зачем? Зачем мы перекачиваем государственные деньги в карман этого прощелыги, который, есть такие сведения, финансирует оппозицию?» Поленов вздохнул и указал глазами на потолок. Мол, причину надо искать там, выше. «Было такое пожелание от человека, которому нельзя отказать. Значит, в этом есть смысл. Мол, мы все такие прогрессивные». не авторитарные вот и оппозиция у нас есть и мы с ней даже конструктивно взаимодействуем типа так мы западу будем больше нравиться дорисовываем себе европейскость поленов немного помолчал но ты виталик не думай о том о чем тебя не просят думалка устанет да я просто этого ваню давно знаю еще в девяностые у него пресс секретарем работал сбивчиво заговорил тот «Знаете, как он сделал эту свою первую IT-компанию с капитализацией якобы в 100 миллионов долларов?» Поленов коротко кивнул, мол, ну рассказывай. У него был офис, задрипанная комнатенка в загибающемся НИИ. На двери пластиковый файлик с надписью «Компания Арива Интернет», а в ней пять человек-сотрудников, включая меня. Компьютеры завозили из США. Однажды Ваня меня вызывает. «Пиши пресс-релиз». 15% акций «Ариева Интернет» выкуплены менеджментом компании за полтора миллиона долларов. Таким образом, капитализация компании составила 10 миллионов долларов». Потом почесал Бороденку и говорит, «Не, 10 миллионов мало. Пиши, выкупили 15% за 15 миллионов долларов. Капитализация составила 100 миллионов». Так и написали, в газетке разослали, и все». Компания возглавила рейтинг газеты «Коммерсант» в разделе «АйТи», а Ванюша сделался крупным специалистом по «АйТи-консалтингу». Так ведь деньги за продажу акции должны были все-таки прийти компании на счет. У него уже была пятнашка грена. В тот же день акции были выкуплены компанией у менеджмента обратно, только пресс-релиз об этом не выпускали. Поленов хмыкнул. История явно подняла ему настроение. — Что же ты, узнав это ноу-хау, не снял соседнюю комнату и не выпустил пресс-релиз, что у тебя компания с капитализацией в двести миллионов? Виталик застенчиво пожал плечами и лукаво улыбнулся. — Наверное, потому что я непроходимец, писать без пробела. — А может ты, Виталик, дубок? — расхохотался Поленов. — Иди уже! Суббота все-таки! Привет, семье!